Навык номер 18. Добыча пропитания для выживания при минусовых температурах. Для выживания в арктических условиях самое главное поддерживать температуру тела. Ради этого организм готов жертвовать жировыми клетками, пальцами рук и ног, а сознание будет работать по минимуму. В таких условиях любая пища переваривается почти в 2 раза быстрее, чем обычно. Поддержание температуры тела, которая на 50 и более градусов выше температуры окружающей среды, сложная задача для выполнения, которой необходимо значительное количество топлива. Хотя вы сможете выжить при гораздо меньшем рационе, оптимальное количество калорий для функционирования тела на полную мощность в условиях низкой температуры составляет 5000. Во время переходов, чтобы выбраться из этой бесплодной пустыни, вам придётся преодолевать сугробы высотой около 30 см, а для этого нужно быть сильным. Ориентируйтесь на береговую линию. Хотя может показаться, что в снежной пустыне нет ничего съестного, Необходимого для выживания. На берегах арктических озёр и рек часто обитают такие богатые питательными веществами существа, как мидии и моллюски, и их можно смело употреблять в пищу сырыми, а также использовать в качестве приманки. Проделайте лунки для рыбалки. Добыть достаточное количество жира, необходимого для жизнедеятельности организма, задача непростая. И, конечно, не стану рекомендовать вам в условиях низких температур лезть в ледяную воду, чтобы найти там жирную рыбу. Однако, если озёра или русла рек замёрзли, вы можете использовать пилу для льда, чтобы проделать лунки для рыбалки. Но сначала надо убедиться, что толщина ледяного покрова составляет не меньше 10 см. Поэтому прежде чем выходить на поверхность замёрзшей воды, около берега проверьте при помощи ножа, не слишком ли лёд тонок. Установите несколько лесок и следите за ними. Чтобы повысить шансы на поимку рыбы, сделайте несколько лунок, опустите в них лески и следите за ними при помощи поплавков, сделанных из подручных материалов. Привяжите лески к паре палок, длина которых больше диаметра сделанных вами лунок, и положите эти палки друг на друга в виде буквы Х. Когда рыба клюнет, палки начнут двигаться над отверстием. Оперативный принцип. Добывайте и без опасений ешьте калорийную пищу в арктических условиях. Главный вывод: Чтобы выжить и активно действовать в арктических условиях, потребляйте в день не меньше 5000 калорий.